Глава тысяча пятьсот семьдесят пятая. Битва с миром дьявола. Сложно сказать наверняка. С ноткой nostalgia в голосе признался Чо Ман Тай. С вероятностью восемьдесят процентов он прибыл откуда-то из вселенной, из мира, о котором даже я не слышал. Мой наставник как-то сделал предположение, что воля нашего звездного неба изначально не была волей Всевышнего. Наставник вместе с Богом и Призраком больше не могут находиться в этом звёздном небе в своих истинных обличьях. Их практически полностью отрезало от этого места. Теперь они вечные скитальцы во вселенной. Они идут дорогой, которая лежит дальше трансцендентности, и тебе суждено пройти этим путём. Они ждут тебя там, во вселенной. Чомань тай затуманился и превратился в огромный водоворот. Перед исчезновением он затянул в себя клан Ли. В связанном небе разверзлась огромная трещина, а потом на континенте мира дьявола опустилась тишина. Осталось лишь эхо прощальных слов Чоу Маньтая. После ухода Чоу Маньтая силы школы безбрежных просторов остались в гнеющем мире. Практически все солдаты из обледененного зернались. У них имелись подозрения относительно произошедшего, но они ждали приказов. Постепенно взгляды практиков обратились к Манхао, чьи глаза были закрыты. Когда он их открыл, они напоминали глубокие омуты. Из-за них невозможно было понять, что он думал. Кинов с взглядом, роиной мира диевала, он вздохнул. Всё кончено. Вражда с континентами бессмертного бога и дьявола подошла к концу. Ненависть, не давшая меня многие годы, разрешена. Манхао знал, что ненавидел континент бессмертного бога и мир дьявола не так сильно, как 33 неба. Он шёл по тём кровопролитий растерянности, несмотря на достижение трансцендентности, он очень устал. Моя вражда с континентом Бессмертного Бога и Империем Дьявола подошла к концу, но истинная схватка мне ещё только предстоит. С болезнком в глазах он взглянул на звёздное небо. Божественным сознанием он уже давно обнаружил, что к нему через звёздное небо мчилось множество живых существ под контролем воли безбрежных просторов. Он знал, что его с волей конфликт зашёл слишком далеко. Из этого противостояния только один выйдет живым, другого ждёт смерть. Пока он углядывался в звёздное небо, мир дьявола дрожал. Как а континент бессмертного бога, он начал принимать форму огромного гиганта сауры воли безбрежных просторов. Всё было сквернено. Это был не настоящий мир дьявола, а всего лишь копия, созданная волей безбрежных просторов. С оглушительным рокотом континент мира дьявола превратился в гиганта. Из его кожи торчали горы подобно острым шипам, земля стала кровеносными сосудами, по которым бежала кровь, в прошлом реки и моря. Ржёткем тряском из земли появилось лицо. Два самых крупных океана этого мира заполнили чёрные глазницы, став глазами. И тут они открылись. В Менхао сразу же помчался огромный каменный кулак. О потоке гиганта можно было не беспокоиться, но тут вдалеке появился целый рой лучей света. Они приближались со всех сторон бесконечным потоком, подобно кровожадной орде. Существа в этих лучах выглядели весьма причудливо. Их объединяло только одно: Все они жили под звёздным небом безбрежных просторов. Они родились здесь, поэтому не могли ослушаться приказов воибес безбрежных просторов. Если звёздное небо безбрежных просторов приказывало ему уничтожить Манхао и всех рядом с ним, то они незамедлительно отправлялись исполнять повеление. Ракеты свист нарастали, враги приближались. Старая ящерица с шипением пошла в атаку. Позади огромной ящерицы осталась гигантская голова и практики школы безбрежных просторов. После двух сражений они сгорали от жажды убийства, поэтому незамедлительно пошли в наступление. Завязалась жесточенная битва. Манхау взглянул на арду существа кулак гиганта, а потом расхохотался. На этом свете не могут одновременно существовать безбрежные просторы и я, поэтому я сверг на безбрежные просторы без разрушения невозможное созидание. Всевышний, если ты смог стать воле звездного неба, то тебя можно сместить. Ни призраку, ни дьяволу, ни богу это не удалось, но на сей раз мне удастся. Глаза манхаяу полыхали так же ярко, как два солнца. Наступающая орда существ была потрясена увиденным, однако голос в их голове продолжал на шептывать, убеждать, пожертвовать всем, чтобы уничтожить всех этих людей. Вскоре задрожало все звездное небо. Манхаяу, хоть и выглядел перед гигантом букашкой, встретил его атаку своим кулаком. Прогремел чудовищный взрыв. Волосы манхаяу колыхнуло. Он сам едва заметно вздрогнул. Гигант и мир аддьявола задрожал и начал разваливаться на части. Не дав ему отступить, Манхау возник рядом перед его животом и наступил туда ногой. От этого места во все стороны зазмеились трещины. Следующий шаг пришелся в дантень гиганта, и в неб взъязное небо сотряс грохот. Следом Манхау сделал третий шаг, четвертый, а потом пятый. Каждый раз его нога наступала на тело гиганта. К пятому шагу он оказался выиспалина на груди. Гиганта трясло, он шатался, словно камень, из которого он состоял. Едва держался вместе. Манхаус сделал шестой шаг, теперь он стоял у гиганта на лбу. По лецу гиганта побежали трещины, да и всё остальное тело тряскалось. Гигант с рёвом хотел ударить Манхао, но тот холодно хмыкнул и сделал седьмой шаг. Сейчас он находился на темени гиганта. Последний шаг, шаг, который окончажит всё.